Издательство Миф, Издательство Миф, Миф, Миф представляет. представляет. Издательство Миф представляет. Тао Таолю. Китайские мифы. От царя обезьян и нефритового императора до небесных драконов. и духов стихий освещаю жестет за помощь на исходе моей болезни перевод с английского Василия Горохова читает Андрей Новокрещенов глава 1 краткая история китайской мифологии Уже более двух тысячелетий тому назад китайцы рассказывали предания, которые соперничали по сложности с теми, что почти в то же самое время существовали в Древней Греции. Эти легенды касались важнейших забот и убеждений аграрного общества, возникшего на берегах вечно меняющей свое течение реки Хуанхэ. Они повествуют о гуне и юе, которые укрепили землю и предотвратили наводнение библейских масштабов, а стрелке И, который сбил из лука девять из десяти солнц, освещавших молодой тогда мир и спас людей от пожаров и засух. Есть история о том, как богиня Нюйва сотворила человечество из желтой глины этих алювиальных равнин. Сюжеты древнекитайских мифов, передаваемых столетиями до появления письменности, в дальнейшем повлияли и на местную систему философии — даосизм. и на буддизм, пришедший позднее из Индии. Однако на Западе о богатой мифологии Китая не знают почти ничего. Там шире известны дошедшие до нас мифы древних греков и римлян. Отчасти дело в том, что и сам Китай кажется западному человеку немного чуждым. На протяжении его долгой истории представления о многих вещах там развивались иначе, и даже сам термин «мифология» — «западный», несвойственной Китаю. По-китайски мифология будет шеньхуа, буквально «рассказ о богах или духах». Это слово вместе с другими понятиями развивающихся гуманитарных дисциплин было заимствовано китайцами в начале XX века из Европы через Японию и означало «мифы в западном понимании» — истории, пришедшие из древности. В этой книге я буду называть Шэньхуа прежде всего мифы классической эпохи Китая, которые описаны в источниках, датируемых VI веком до нашей эры, серединой III века нашей эры, то есть периодом со времен Восточной Джоу до окончания правления империи Хань. Ну и посмотрим и на мифы имперской эпохи, которая продолжалась со времен Циньши Хуанди, первого императора Цинь, вплоть до провозглашения Китайской Республики в 1912 году. В это время китайская религия и верование стали более раздробленными и намного более оживленными. Появилось множество мифов и божеств, которые, как считалось, могут помочь в различных обстоятельствах. Возникла даже поговорка «бао фо дзяо» — «обнимать ноги Будды». Так говорят про тех, кто обращается к вере только в трудную минуту. Для многих героев мифов имперской эпохи прототипами стали исторические персонажи. Для этого позднего периода вообще характерно повышенное внимание к истории и ее мифологизация. Император Ван Ли Империи Мин, например, в 1594 году провозгласил богом войны Гуань Юя, славного воина и полководца времен Троецарствия, а на праздник драконьих лодок который проводит в пятый месяц лунного года, надо и умиротворять богов-драконов китайских рек и отдавать должное памяти Цюй-Юаня, праведного чиновника периода Восточной Джоу, который не смог повлиять на плохого правителя и в отчаянии утопился. В отличие от греко-римских мифов, которые благодаря Гомеру, Гесиоду, Овидию и другим писателям известны нам в классическом изложении Мифы Китая обычно лаконичнее и зачастую бытуют в противоречащих друг другу версиях. Это говорит о разных путях их передачи. Многие этнические группы современного Китая, например, хмонги, мяо, судя по всему, не имели своей письменности или не слишком полагались на записи, зато сохранили развитую устную литературную традицию. Принято считать, что такого рода племенные мифы и легенды повлияли на развитие китайской мифологии в целом, и оказывается, что многие недавно записанные мифы национальных меньшинств поразительно схожи с важнейшими мифами ханьской эпохи. Национальное меньшинства Под китайцами на Западе обычно подразумевают ханьцев. Их предки были одной из многочисленных этнических групп, населявших территорию современного Китая в первом тысячелетии до нашей эры, и благодаря завоеваниям стали доминировать в регионе. Сегодня они составляют более 95% населения страны, однако в Китае есть и 55 других народов, насчитывающих десятки миллионов человек. Ханьская культура – одна из наиболее технологически продвинутых, Но ей не чуждо и заимствование у соседей, как в прошлом, так и в наши дни. Хотя воцарение империи Хань принято считать началом высокой китайской культуры, писатели того периода обращались к мифологии других этносов. Наиболее примечательны в этом отношении народы Хмонги – Мяо и Мьен – Яо. Их мифы мало изменились на протяжении тысячелетий, несмотря на отсутствие записей. Критически анализировать Шеньхуа классического периода ученые начали лишь в 20 веке. До этого писатели и историки собирали и сохраняли древние тексты, создавали корпус подлинных, оригинальных источников, однако не занимались их строгим изучением и зачастую редактировали для большего соответствия принципам конфуцианства. Впервые эти версии конфуцианских элит Подвергли сомнению фольклористы в Китайской Республике, созданной в 1912 году. Среди них был Гу Цзиган, один из основателей течения Игу, сомнения в древности. Мифы и повседневность Великие мифы классической эпохи, которые и так занимают ученых, на протяжении тысяч лет образовали целую совокупность легенд и верований. Это разнообразие проявляется в многочисленных храмах и местах поклонения, разбросанных по всему Китаю, а также в годичном цикле обычаев и ритуалов, общенациональных и сугубо локальных. По некоторым оценкам, в одном только Пекине с 1400 по 1900 год действовало около 2,5 тысяч святилищ, в основном буддийских, но также даосских, конфуцианских. связанных с императорским культом и местными божествами. Они были полны верующих, там проводили ежемесячные праздники и регулярные фестивали. Даже в небольшом по китайским меркам Шаосине на южном берегу Ханчжоуского залива в настоящее время есть 13 буддийских храмов, один даосский и один местный в память о девушке, которая утонула в 151 году нашей эры. пытаясь спасти жизнь отца. А неподалеку расположено святилище на могиле Великого Юя, победителя потопа. В предыдущие столетия храмов и святынь там было, конечно, гораздо больше. Великий Юй, основатель полулегендарного государства Ся, был обожествлен за свои гидрографические достижения, которые спасли многие жизни и заложили основу орошаемого земледелия. Хотя ему поклоняются как божеству, у него, как у простого смертного, есть могила. Расположена она в Шаосине и знаменита тем, что в 2010 году нашей эры ее посетил первый император Цинь Хуанди, и в память об этом событии там была возведена стела, теперь утраченная. В Пекине самыми популярными божествами был бог-воин Гуанди, и буддийская богиня Гуанинь. Первый восходит к историческому персонажу Гуань Юю, который прославился верностью и военными подвигами в бурный период после упадка империи Хань. Его роль в этом политическом конфликте была превращена в легенду в романе «Троецарствие», одном из трех великих классических романов, которые сегодня пользуются в Китае огромным уважением. Гуанди столетиями слыл выдающимся военным деятелем и в эпоху Мин был провозглашен Богом. Его изображения с яростным красным лицом начали ставить в храмах и кумирнях для защиты от злых духов. Это пример китайского обычая обожествлять реальных людей и свидетельство исключительной важности истории в мифотворчестве имперского периода. Сострадающее Гуанинь Полное имя, которое означает «внемлющее звуком мира» — божество, пришедшее из индийского буддизма. Изначально это был Бадхисатва, мужчина. На обнаруженных в Дуньхуане изображениях времен империи Тан у него есть тонкие усики и бородка. В Китае, однако, постепенно изменились и его значения, и внешний вид. Он приобрел женские черты и стал ассоциироваться со спасением и деторождением. На фарфоровых фигурках времен Мин у Гуанинь уже нет усиков, а в руках она часто держит младенца. Впрочем, несмотря на женский облик, эту богиню никогда не изображают с маленькими стопами, последствием мучительной традиции бинтования, от которой с XII века страдали многие представительницы верхних и средних классов китайского общества. Изображение Гуанинь повсеместно встречается в буддийских храмах. Особенно ей поклоняются те, кто желает завести детей. Годичный цикл В традиционном китайском лунно-солнечном календаре есть фиксированные даты, введенные императором Ууди, империи Западная Хань. К тому времени по всему Китаю уже сложились общие верования и ритуалы в честь определенных божеств. Изначально китайское общество было аграрным, И главные события приходились на зиму, когда крестьяне могли сделать передышку в работе, и ко времени хань рост достатка уже позволял сберечь избытки урожая для проведения общинных праздников. Фестивали давали людям редкую возможность собраться вместе и посмотреть на представления бродячих актеров и рассказчиков. Несомненно, так зародились многие дошедшие до нас предания». 1 января 1912 года Китайская Республика перешла на принятый в Европейских империях Григорианский календарь, но традиционное празднование Нового года сохранилось. Его называют праздником весны, так как раньше крестьяне начинали в это время пахать и сеять. На третий день первого месяца в китайских домах и храмах поклоняются богу богатства Цайшеню. Говорят, он верхом на черном тигре помог государству Джоу одолеть своих сюзеренов Инь, и его принято изображать в окружении спутников. Вскоре после этого наступает праздник фонарей Юаньсяо, и по темным улицам проходят красивые процессии с яркими разноцветными фонариками. На самое начало третьего месяца приходится праздник Цинмин, дословно чистый и яркий. единственные, не имеющие в лунном календаре определенные даты. В это время принято подметать, пропалывать и приводить в порядок захоронения. Чтобы умилостивить духов предков, могилы сбрызгивают вином и кладут перед ними пищу, а когда духи отведают приношения, к еде приступает вся семья. На кладбище устраивают пикник. Эта традиция зародилась во время империи Сун. когда стали уделять особое внимание конфуцианской сыновней почтительности. На восьмой день четвертого месяца отмечают день рождения Будды, а за ним на пятый день пятого месяца праздник драконьих лодок Дуаньу. В сельскохозяйственном обществе очень важен дождь, поэтому китайцы устраивают гонки на лодках в надежде привлечь небесных драконов, которые отвечают за осадки. В пятом месяце года вспоминают демоноборца Джункуя, который уничтожал станожек, скорпионов, жаб, змей и ящериц. Его изображение принято приклеивать на двери. В седьмой день седьмого месяца отмечают праздник пастуха и ткачихи. В это время Альтаир и Вега расположены ближе всего к Млечному пути, и двое звездных влюбленных получают возможность встретиться на мосту образованном стае сорок. Девушки опускают иглу на воду в чаше, и по ее тени гадают, станут ли они искусными вышивальщицами. Мастерицам проще найти супруга. Пятнадцатый день седьмого месяца — это праздник голодных духов, когда умершим делают приношения и ради спасения их душ запускают по рекам и озерам бумажные лодочки с маленькими фонариками. В полнолуние 15 дня 8-го месяца наступает праздник середины осени, почти такой же популярный, как китайский Новый год. По этому случаю принято есть и дарить лунные пряники и улаживать долги, и в Китае это очень важный повод встретиться всей семьей. Со времен империи Цин ежегодный цикл обогатился многими общественными праздниками. Обычно они приходятся на день, совпадающий с числом месяца в лунном календаре. Например, на девятый день девятого месяца, известный как «двойная девятка», люди посещают могилы предков или взбираются на холмы для совместной трапезы с хризантемовым вином. В двенадцатом месяце начинается подготовка к китайскому Новому году, который продолжается в стране три дня. Надо прибраться дома, приклеить на входных дверях изображение для отпугивания демонов, приготовить особые блюда. Картинку бога домашнего очага на кухне мажут медом, чтобы во время ежегодного отчета на небесах он рассказал о семье что-нибудь сладостно-благоприятное или заклеивают ему рот и язык, чтобы он не сказал ничего предосудительного. До сих пор соблюдают традицию шоусуй — «стеречь проходящий год». бодрствовать в новогоднюю ночь. Почти все эти праздники очень разнятся в зависимости от места проведения и представляют собой смесь древних и последующих мифов, исторических и мифических персонажей. Мифы классической эпохи Современные ученые и их недавние предшественники как в Китае, так и за его пределами выполнили безупречную работу по созданию корпуса мифов классической эпохи и спасению их от забвения. Однако урожай древних преданий оказался невелик по сравнению с материалом имперской эпохи, и в своем большинстве они отрывочны или очень кратки. Многие источники затрагивают эти темы походя при обсуждении других литературных и философских вопросов. Ранние труды не дошли до нас потому, что со времен поздней хань китайцы писали в основном на бумаге, а не на более прочных бамбуковых пластинках, как в предшествующую эпоху. В большинстве своем самые древние сохранившиеся книги, тоже бумажные, относятся к эпохе Сун. О содержании более ранних трудов часто известно лишь по упоминаниям в хрестоматиях Лэйшу, собраниях цитат из различных текстов, часто расположенных по темам. Такие энциклопедии составляли примерно с 300 -го года нашей эры до конца имперской эпохи, и в них есть поразительные сведения об утраченных трудах. Сегодня Китай кажется единым целым. Однако даже на протяжении большей части правления Восточной Джоу он все еще представлял собой совокупность уделов. Существовавшие там местные мифы переходили из поколения в поколение благодаря устной традиции, но помнили о них только до тех пор, пока государство не приходило в упадок. Меньшие царства поглощались более крупными, и, наконец, царство Цинь в 2021 году до нашей эры объединило страну и положило начало имперской эпохи, которая продолжалась 2000 лет и завершилась только в XX веке. Земля. Китай – огромная страна размером почти с европейский континент и с сопоставимым разнообразием языков, обычаев, ландшафтов, климатических условий. На севере лежат засушливые равнины Хуанхэ с сухой зимой и жарким летом. На юге, в тысячах километров оттуда, тропики. На западе возвышаются горы с истоками великих Хуанхэ и Янцзы, которые текут на восток и впадают в Желтое и Восточно-Китайское море соответственно. Согласно классическим текстам, до эпохи Джоу правили Ся и Шан, однако отделить факты от мифов в этот период очень сложно. Здесь стоит вспомнить о принципе эвгемеризации. Термин образован от имени древнегреческого мифографа Эвгемера. Восприятие мифов как истории, которую помнят не идеально. Подход китайцев, однако, был отличен от греческого. Они не мифологизировали свою историю, а историзировали мифы. Самые первые наши письменные источники относятся к эпохе Хань, которая стала мостом между древним и имперским Китаем и при которой расцвел образованный класс песцов. Живший в то время ученый Сыма Цянь признанный отец китайской историографии, начинает свои записи историографа Ши Цзи со ссылки на мифы времен Ся и Шан и пытается, согласно конфуцианскому обычаю, историзировать эти древние предания. Проблема таким образом становится двоякой. Надо не только искать источники предшествующей эпохи Хань, но и тщательно оценивать, насколько заслуживают доверия гораздо более доступные ханьские труды. Конфуцианство Выдающийся политик и философ Конфуций достиг неувидающей славы как создатель доступного для понимания учения, которому легко следовать. Он был не только рационалистом, но и агностиком в самом современном смысле этого слова. Не веря в богов, описанных в устных преданиях, он, тем не менее, осознавал некое богоподобное присутствие и верил в небо — тянь. бывшее чем-то вроде слова Божьего для христиан, моральным кодексом, который нельзя нарушать. Конфуций считал образцом морали времена Западной Джоу и был убежден, что соблюдение правил позволяет создать идеальное общество. Правители и министры для этого должны быть праведны и благожелательны, иначе страна скатится к упадку. Философ жил в период весен и осеней. Полные междуусобиц и захватов небольших государств более крупными. Надежду он видел только в возрождении уклада и ритуалов Западной Джоу. Упадок этого государства, по его мнению, произошел исключительно вследствие некомпетентности и слабости ее последних царей. Праведный правитель, по Конфуцию, получал мандат небес Тяньмин и должен был позаботиться о том, чтобы и наследники его были высокоморальны. В противном случае небеса передадут мандат новой династии. Такая философия давала некоторое оправдание бунтарям, если они стремятся восстановить порядок, существовавший до порчи нравов. Конфуций придавал большое значение семье и общим предкам. Почитание предков важно и в современном Китае. Дома нередко есть специальное святилище, обычно выделенные для этого комнате, а в начале апреля На праздник Цинмин, который часто называют днем поминовения усопших, вся семья вспоминает ушедших родственников. 24 образца сыновней почтительности Акцент Конфуция на важности семьи отчасти выразился в концепции сыновней почтительности. Преданности и служению родителям посвящена очень популярная книга «24 образца сыновней почтительности». Эрши Сысяо, составленная, вероятно, во времена империи Юань. Она начинается с истории о легендарном императоре Шуне. С ним плохо обращалась мачеха, а отец чуть не убил его, но он, тем не менее, оставался невероятно почтительным сыном и был избран в качестве достойного преемника императором Яо, считавшим собственного сына не вполне достойным престола. В данном случае почтительное поведение оказывается вознагражденным. Второй образец – император Вэн времен Хань, который заботился о матери все три года ее болезни. Он не раздевался, чтобы служить ей день и ночь, пробовал все ее лекарства, проверяя их безопасность. Другие истории тоже повествуют о реальных исторических личностях. Восьмилетний У Мэн Спал рядом с кроватью родителей, чтобы комары кусали его, а не их. Ван Сян лежал обнаженным на замерзшем пруду, чтобы поймать карпа, любимое блюдо своей черствой мачехи. Ван Пу во время грозы всегда бежал к могиле матери. Она при жизни очень боялась грома, и он хотел ее успокоить. Среди других историй за сто ли носить на спине мешки с рисом. Продать себя в рабство, чтобы собрать деньги и похоронить отца. Радовать родителей наивными играми. Без устали кормить свекровь своим грудным молоком. Мыть ночной горшок матери. И, вкусив кала, сокрушаться, узнав о тяжелой болезни отца. В последнем случае сыну посоветовали пробовать кал больного отца. Если он окажется горький, прогноз благоприятный, а если сладкий, дела плохи. Если не считать императора Шуня, герои этой книги не получают за свою преданность какой-то особой награды. Достаточно самой возможности отблагодарить родителей за все, что они сделали, и принести им счастье. Учение о добродетелях древних правителей и важности соблюдения ритуалов не нашло большого отклика во времена Конфуция. Правителей тогда больше заботили практические вопросы междоусобных войн, Популярность этого философа, не сумевшего при жизни убедить власти следовать своим идеям, росла постепенно, начиная с периода сражающихся царств времен Восточной Джоу. Конфуцианство стало влиятельным благодаря утверждению сословия песцов во времена Хань, которое господствовало в Китае еще в начале XX века. При той же династии начинает разделяться и мифология. Одной формой языка, письменной, владели только конфуцианские элиты. Другую, разговорную, использовало все население страны. Конфуций недолюбливал художественную литературу любого рода, даже аллегорическую. Мифом он предпочитал историю, рассказы о подлинных деяниях реальных людей. Этот подход повлиял и на его последователей. Уже во времена Хань они придали историчность многим мифам, подстраивая их под свой образ мыслей. Легендарный Желтый Император, например, стал восприниматься как действительно существовавший когда-то правитель. Пусть конфуцианство и не поощряло веру в богов, оно не возбраняло им поклоняться и считало это скорее вопросом индивидуальных предпочтений. Люди в Китае продолжали строить храмы, рассказывать предания о богах и других сверхъестественных существах, проводить ритуалы и фестивали в их честь, а конфуцианцы сторонились всего этого, по крайней мере, на показ. Большая часть населения тогда не умела читать и писать, и рассказы о богах, призраках и духах, божественных существах, веру в которых не одобрял Конфуций, продолжала существовать в виде устной традиции. Сказание о тьме В 1982 году Старый крестьянин из Шэньнундя в провинции Хубэй передал писателю Ху Чуньцзюню редкую рукопись с преданиями. Эта девственная горная местность, внесенная ЮНЕСКО в список объектов природного наследия, не слишком известна и не имеет многочисленного населения, поэтому условия для сохранения живой памяти об устных преданиях там самые подходящие. В последующие годы Ху Чуньцзюнь собрал там и другие записи. иногда неполные и всегда отличающиеся в мелочах, и на основе полученного материала составил новое издание танского сказания о тьме – Хэй-Ань-Джуань. История была такой длинной, что представляли ее в основном на похоронах, отсюда ее название. В ней изложена история сотворения мира и другие древние мифы. Даосизм. Даосизму сложно дать четкое определение. В отличие от западных религий, сосредоточенных на одном всемогущем боге, в основе этой специфической древнекитайской философии лежит скорее сама природа. Этот мир мистический. Он состоит из вещей до взаимодействия с человеком. Он как вода, которая, если дать ей достаточно времени, сточит самый твердый материал. Во всем есть противоположные силы. Позитивный и активный Ян — мужское начало света и тепла, и восприимчивый Инь — женское начало тьмы и холода. Они не могут обойтись друг без друга, как тень может существовать только там, где есть свет. Инь и Ян — в сочетании с пятью сторонами света — север, юг, восток, запад и центр — образуют все фундаментальные основы жизни. Ян связан с югом и востоком. Восходящее солнце по-китайски иногда называют Даян, Великий Ян. Инь связан с западом и севером. Пять сторон света, а также присущие им стихии, цвета и времена года, играли огромную роль во всех аспектах жизни китайцев. Болезни и смерть ассоциировались с зимой и севером, Откуда ветер приносил эпидемии, поэтому умерших хоронили лицом на север. Ритуальные одеяния, узоры и приношения должны были быть соответствующего цвета. Император правил лицом на юг, чтобы получить от солнца тепло и свежесть, а подданные в его присутствии смотрели на север. Пять сторон света и пять стихий. Число «пять» имеет в китайских представлениях большое символическое значение. Оно пробуждает в воображении центр креста сторон света и тем самым выражает универсальность. В древних текстах перечислено пять богов, каждый из которых правит одной из пяти сторон света и одной из пяти стихий. Дерево, огонь, металл, вода и земля. которые, согласно традиционной китайской философии, охватывают весь мир. В философах из Хуайнани, Хуайнань-цзы, сказано «Восток — это дерево. Его бог — Тайхао. Его помощник — Гауман. Он держит в руках циркуль и управляет весной. Юг — это огонь. Его бог — император пламени — Джужун». Его помощник Джумин. Он держит в руках весы и управляет летом. Центр — это земля. Его бог — желтый император, Хуанди. Его помощник — Хоуту. С отвесом в руке управляет четырьмя сторонами света. Запад — это металл. Его предок — Шаохао, Его помощник — Жушоу. Держит в руках угольник И управляет осенью Север — это вода Его предок Джоан Сюй Его помощник Сюан Мин, С гирями в руках управляет зимой Хоуту — божество земли В доступных нам источниках Нет четкого описания Хоуту И оно не похоже на божеств земли В других культурах В каноне «Горы морей» Шань Хайдзин, его упоминают исключительно как предка второстепенного бога Куафу, а в философах из Хуайнани оно относится к центру и помогает Хуанди. Позднейшие аннотации к чуским строфам чуцы Хоуту предстают правителем преисподней, вход в которую истережет его грозный помощник по имени Тубо. В последующих преданиях и народных верованиях Хоуту предстает в женском облике. Ей посвящено много храмов. В одном из них, расположенном в уезде Ваньжун провинции Шэнси, Хоуту называют священной матерью и изображают в короне и юбке, вышитой фениксами, символами монаршиего достоинства. Судя по местным записям, святилище возвели еще при Хань, и до времен Сун в нем побывало более десяти императоров. Сегодня паломники молятся богине об обычных вещах: безопасном путешествии по Хуанхэ, хорошем урожае, дожде, детях. Имена пяти богов, связанных со сторонами света и стихиями, разница в зависимости от источника. Однако в этом списке всегда есть Хуанди, Желтый император, и его внук Джуань Суй. По ассоциации со стихиями сторонам света приписывают и цвета. Восток зеленый, как дерево, юг красный, как огонь, запад белый, как металл, север черный, как вода. Наконец, центр желтый, как земля, и управляет им соответствующий бог, желтый император. лао Цзы. Согласно легенде, одним из основателей даосизма был лао Цзы. Этот мыслитель жил в VI веке до нашей эры и был почти современником Конфуция. В своей великой книге «Пути и достоинства» Дао Дэдзин -да он изложил основы даотской философии поэтическими метафорами. Однако ученые давно полагают, что к созданию этого труда приложил руку не один автор, а некоторые даже относят Лао Цзы к периоду сражающихся царств, IV веку до нашей эры. Лао Цзи — это уважительное обращение к учителю, а настоящая фамилия философа, судя по различным свидетельствам, была Ли. Сыма Цянь, историк времен Хани, рассказывает, что Лао Цзи много лет был отшельником. Когда он возвращался в город Лоян, пограничный начальник Инси признал в нем великого мудреца и стал его учеником. Лао Цзи почитают как верховного достопочтенного господина Лао, Тайшан Лао Цзюнь, одного из трех чистых даосизма. В историческом романе эпохи Мин «Путешествие на запад» Сю Ю Цзи, он предстает придворным нефритового императора и сажает в тюрьму знаменитую обезьяну, не причиняя ей, впрочем, никакого вреда. Несмотря на споры в отношении авторства, Книга «Пути и достоинства» — один из важнейших трудов раннего даосизма. Второй величайшей книгой является сборник-притч «Джуан Цзы», написанный на позднем этапе периода сражающихся царств одноименным мыслителем. Джуан Цзы основывался на даосской философии, но часто иллюстрировал свои мысли с ссылками на современные ему мифы. Он редко излагал эти истории целиком, Видимо, ему казалось, что читатель уже с ними знаком. Отчасти из-за такого подхода мифы в письменных источниках доходят до нас фрагментарно. Три чистейших. Первый из трех чистых или трех божественных учителей — это Юаньши Тяньцзунь, изначальный, почитаемый на небе, также известный как Юйцин, нефритовый чистый. Предположительно, он учил Лао Цзэ. который является третьим из чистейших и известен как Тайшан Лаоцзюнь или Тайцин Великий Чистый. Второй Шанцин Высший Чистый. Это Тайшан Даоцзюнь Великий Господин Дао, который, как предполагается, знает все, что известно о Дао. Каждое из этих божеств правила одной из небесных сфер и проявляло определенную форму изначальной энергии. Ци. Они господствовали в ранней даосской религии, но их присутствие стало менее заметно после появления императора, который был высочайшим из людей. Возможно, они сохраняли свои позиции до того, как стало известно деление на высших и низших, характерное для имперского периода. Влияние буддизма Буддизм пришел в Китай к концу правления империи Хань. приблизительно в первом веке нашей эры. В ответ на его появление даосизм стал более пантеистичным и признал существование в естественных вещах, животных, неодушевленных предметах вроде деревьев, в людях духа покровителя. нумена. Именно благодаря росту популярности нового учения даосизм перестал быть просто философией сверхъестественного, сверхнормального, и приобрел характерные религиозные черты. Чтобы выжить, ему пришлось меняться, проявлять свою многоградность. Так у даосов сложилась своя разновидность монашества, хотя до появления буддийских монахов на это не было и намека. Конечно, буддизм мог сделать свои первые шаги в Китае как вариант даосизма, ведь многие аспекты новой религии, например, важность праведного поведения и медитации для личного спасения, были созвучны местным верованием. Даосизм вобрал из буддизма новые, чужеродные элементы и встроил их в самобытную китайскую традицию. Так произошло, в частности, с богиней сострадания Гуанинь, корни которой уходят в буддийскую Индию. Хотя китайские мифы существовали задолго до того, как в стране утвердился буддизм, Эта религия значительно повлияла на развитие богатой традиции и легенд, еще одну грань китайской мифологии. Древние мифы не были забыты. Их, как и прежде, передавали из поколения в поколение, и китайцы относились к ним с тем же почтением, с которым христиане относятся к библейскому Ветхому Завету. Буддисты и даосы строили новые храмы согласно собственным учениям, Но сохранились и святилища старых богов. Многие из них посвящены, например, популярному богу-творцу Паньгу. Считается, что он жил в области Тунбай, провинции Хэнань. В храме на вершине горы, носящей его имя, на третий день третьего месяца лунного календаря проходит большой праздник, который привлекает многочисленных паломников. Западное восприятие Когда в конце XIX и начале XX века в Китае прибыли западные миссионеры, они застали огромный пантеон народных божеств и казалось безграничную предрасположенность китайского мировоззрения к магии. Свои наблюдения они должным образом фиксировали в дневниках. Миссионеры и антропологи описали встречи с шаманизмом. Вообще именно благодаря шаманским обрядам мы получили древнейшие образцы китайской письменности, так называемые «гадательные кости», которые использовались для предсказаний в эпоху Шан. Слово «шаман» пришло из Тунгуса-маньчжурских языков и было принято антропологами XIX века. В Древнем Китае их, судя по всему, называли «у». Они были целителями и предсказателями, посредниками между человеком и богами. В эпоху Шан шаманы занимали высокие государственные посты. Правители тогда по гадальным костям судили о том, насколько удачными будут их предприятия. Уже во времена Джоу, однако, эта практика стала менее популярной. Возможное дело в скептическом настрое последователей Конфуция. В конце концов, даже обряды исцеления значительно изменились или исчезли вовсе. Шаманов заменили люди — полагавшиеся на более практичные методы лечения недугов. Шаманские обряды нечасто появляются в книгах с описанием древнекитайских мифов. Хотя далее мы познакомимся, например, с рассказом из записей историографа о том, как Симэнь Бао умиротворил бога Хуанхэ. Как пристало конфуцианцу и представителю класса писцов, Сима Тянь здесь принижает или отвергает элементы шаманизма. По этой причине книги в конфуцианском духе не слишком надежный источник сведений о такого рода обрядах. Гадание и восемь триграмм. Искусство предсказывать будущее начали практиковать в Китае не позднее эпохи Шан. К этому периоду относятся одни из древнейших образцов фонова, зафиксированного на так называемых гадательных костях. Эти предметы представляли собой бычьи лопатки и панцири сухопутных и водяных черепах. На них символами и иероглифами, на основе более древних пиктограмм, записывали вопросы, обычно связанные с заботами правителей. Потом кость нагревали, она лопалась, и шаманы уинтерпретировали трещины и линии, пытаясь угадать ответ. Пример неблагоприятного гадания есть в тексте «Ван Чуна». Философа-скептика, времен Хань. Перед тем, как напасть на Джоу, У Ван велел совершить гадание на сухой траве. Ответ был «Идете против воли неба». Потом гадали на щите черепахи. Ответ «Большое зло». Тайгун расшвырял траву, растоптал щит черепахи, закричал «Мертвые кости, сухая трава! Как могут они знать добро и зло?» Сложились и другие методы предсказаний, а чтобы гадателям было проще узнавать знаки, были составлены руководства. Здесь стоит упомянуть 8 триграмм – багуа, которые, как говорят, были созданы самим богом Фуси. Каждая из них образована тремя чертами. Прерывистые означают «инь», а сплошные – «ян». Вместе они символизируют один из аспектов мира. Например, первая грамма из трех сплошных линий — это небеса, тянь. Она связана с творческой энергией, отцом, головой и северо-западом. Вторая триграмма — земля, кунь, состоит из трех прерывистых линий и связана в том числе с принимающей силой — матерью, колоколом и юго-западом. Сочетание 3 триграмм образует 64 гексаграммы, на которых основана книга перемен. И дзин. Существуют различные способы даосских гаданий на стеблях растений, монетах и гральных костях. С их помощью составляют триграммы, которые расшифровывают согласно гадательным книгам типа книги-перемен. Религия в современном Китае В XIX и XX веках появление западных технологий преобразило жизнь крупных китайских городов. На многие народные верования и ритуалы, связанные со старыми богами, стали смотреть свысока и воспринимать как суеверие. В 1949 году к власти в стране пришли коммунисты под руководством Мао Цзэдуна, а в 1966 году он развернул культурную революцию. Она продолжалась целых 10 лет и принесла насилие и разрушение. Многие храмы были уничтожены в рамках борьбы со старыми предрассудками, а традиционные предания о богах попали под запрет. Забыты они, однако, не были. Когда после смерти Мао в 1976 году преследование религии пошло на убыль, пожили сельские храмовые ярмарки, где можно было продать или обменять излишки продукции. С ростом экономики, и легализации частного предпринимательства народ стал богаче, и в храмы снова потекли пожертвования, а с возрождением храмов зазвучали и старые предания. Глобализация в конце XX и в XXI веке тоже оказалась благотворной. Святыни стали притягивать туристов, интересующихся китайскими традициями и культурой, и местные власти быстро сообразили, что отреставрированные храмы, где проводятся празднество, Приносят деньги. Они воспользовались растущей популярностью путешествий, и теперь группы со всего мира могут познакомиться с местными версиями мифов и легенд из уст официальных гидов. Может быть, эти посетители не похожи на прежних паломников, но так ли уж важны убеждения, если люди покупают благовония, бьют земные поклоны и дают неплохую прибыль? В отличие от материкового Китая с его антирелигиозными компаниями, жизнь в Гонконге и на Тайване в XX веке не претерпела таких коренных изменений. Многочисленные действующие храмы там стали не только религиозными, но и общинными центрами. Западные туристы любят посещать эти древние святыни. Алтари и изображения богов там по-прежнему такие, какими увидели их иностранцы на закате империи. Перестав быть объектом преследований, многие древние мифы и предания обрели новую жизнь на телевидении и в кино. Снятые по их мотивам фильмы, особенно мультипликационные, очень популярны и часто включают элементы научной фантастики и фэнтези. Мифологические мотивы присутствуют в названиях научных открытий и технологических проектов. Первый китайский марсоход был назван в честь бога огня Джужуна, а космические корабли лунной программы КНР названы Чан-Э в честь богини Луны. Первый из них, Чан-Э-1, был запущен в 2007 году, а последним на данный момент является Чан-Э-5 — первая китайская лунная экспедиция, запущенная в 2020 году, которая собрала и доставила на Землю пробы грунта.